5. Катарина Это, случай, не господин Ван Рейвен там идет? Вижу его, пока стою в очереди у рыбного прилавка. Точно он. Что же делать? Сначала купить рыбу или замолвить славечка Заяна? Либо рыбку съесть, либо на мель сесть. Решаюсь на второе. Выскальзываю из очереди и нагоняю его у моста в Армусбрюк. «Господин Ван Рейвен! Надо же, какое совпадение! Как удачно, что я вас встретила! Можно с вами переговорить?» Он опускает трость на тротуар и изучает меня взглядом. «Мне доводилась честь ранее быть вам представленным?» «Конечно! Я супруга Яна, Яна Вермеера, художника». И дочь Марии Тинс. Ах, да, конечно. Прошу меня извинить. Пожалуйста, не рассказывайте об этом недоразумении моей супруге. Она вечно меня попрекает забывчивостью. Недавно я позабыл о дне рождения нашей дочери, а теперь вот и вас не узнал. Когда же я вас видел в последний раз? Без сомнения, на картине Яна. Однако не будем сейчас об этом. Знаете, я хотела у вас спросить. Мой муж сейчас, как бы сказать... Я понял. У вашего мужа сейчас полно неприятностей, которые, боюсь, он сам на себя и навлек. Быстро оглядываясь по сторонам, не подслушивает ли кто. Никому нет до нас дела. Все поскорее спешат укрыться от надвигающейся бури, Он слегка вспыльчивый, и сейчас ему нужно поставить мозги на место. Надеюсь, вы сможете ему в этом помочь, — назидательно говорит господин Ван Рейвен. Я стараюсь как могу. Он поглядывает на небо. Дольше тянуть нет смысла, надо переходить к делу. Помимо этого, ему бы не мешало и кое-какую работу получить, побольше заказов. «Иначе я и не знаю, как мы дальше будем». Ветер усиливается. Мой собеседник придерживает шляпу за поля. «Даже не знаю, чем я могу вам помочь. Я с ним уже разговаривал. Просил, чтобы зашел ко мне, как только закончит новый портрет. Когда же это было?» «По-моему, в мае». Я знал, конечно, что он медленно работает. «Но чтобы до такой степени...» «Портрет почти готов», Только Ян все еще не может с ним расстаться, все доделывает. Думаю, вы понимаете, о чем я. Приличный на этот раз. Да, он писал с меня. Там я сижу у стола. Вот как. Любопытно будет посмотреть. Впервые за весь разговор на его лице появляется легкая улыбка. Поторопите его, пожалуйста, и пусть держит меня в курсе. Господин Ван Рейвен приподнимает шляпу. «Передавайте привет вашей матушке! Замечательная женщина! Всегда это говорил!» Вымыкнуть он явно не желает, поэтому спешит прочь в поисках убежища. По улице Вайнстрат летят обломанные ветки. Дома, стоящие по другую сторону, отражаются в темной воде канала. Круги на поверхности воды говорят о том, что с неба срываются первые капли дождя. Мне нужно подумать. Пройдусь еще кружок, прежде чем вернуться на рыбный рынок. Все равно намокну. Как же так? Почему Ян до сих пор не обратился к господину Ван Рейвину за работой? Может, стоило заговорить об авансе? Я забыла передать привет его супруге. В бесплодных размышлениях и беспокойствах я сильна. Меня, например, занимает такой вопрос. То ли я холодный человек, но милый с виду, как я сама считаю. То ли я теплый человек, но с виду холодноватый, как думают другие. Моя мать, например, говорит, что я слишком строго о себе сужу. Ах, как же людям меня понять, если я сама себя не понимаю? Другие охотно выходят наружу в солнечный день, а я отсиживаюсь дома. Если же на улице пустынно, как сейчас, мне гораздо спокойнее, меньше косых взглядов. Плетусь по каменной мостовой, вглядываясь в блестящие камни. Возможно, сейчас я показала свою решительность — но на самом деле у меня вечно сомневающаяся натура. В те недели, пока Ян работал над групповым портретом, я полностью его поддерживала. Знала я о его планах. И да, и нет. Пикантные сцены хорошо продаются, как он утверждал. Замысел у него был колоссальный. Я была полностью на его стороне, даже когда поняла, что он поместил на портрет самого себя в роли наблюдателя. Ян столько рассуждал о том, что за тобой наблюдают, пока наблюдаешь ты сам. Вроде бы хотел донести до людей мысль, что им нужно критичнее смотреть на самих себя. А что же с продажной девицей? Я без сомнения узнала в ней свои черты. Ян поначалу отнекивался, а потом повернул все так, будто тем самым сделал сцену гораздо интереснее. Переубедить его у меня не вышло. В конце концов, я сдалась и позволила ему писать, как хочет. Я избегала заходить в его студию. Делала вид, словно картины не существовало. Глупость, конечно. По сути, я просто спрятала голову в песок. Дождь усиливается, так что я укрываюсь под портиком старой церкви. Здесь же укрылись нищие. Один без ноги, второй, кажется, не в себе, а третий как-то уж очень внимательно рассматривает меня единственным глазом. Поспешно отворачиваюсь. После взрыва на пороховом складе, случившегося три года назад, в городе много увечных. Нам повезло, что наш дом, и мы сами уцелели. Протестантам, по крайней мере, разрешается просить милостыню. Вздумай, католик, протянуть руку за подаянием, его в два счета выставят из города. В последний раз я стояла здесь с Яном. До сих пор помню, что в тот день мы первый раз прошлись, взявшись за руки. Я бы от такой прогулки воздержалась, но не могла дольше противиться его настойчивости. Тем более я только что сказала, что он для меня тот самый. Как он возгордился! Я тоже, конечно, и все же мне было не по себе. В тот день дождя ничто не предвещало — Но когда мы юркнули в один из портиков, нас заметили какие-то парни. Ничего хорошего от них ждать не приходилось. Мы с Яном остановились. Парни нас окружили, и один из них заявил таким оскорбленным тоном, как будто его лично это задело. «Гляди-ка! Наш петушок Янус гуляет с католической курочкой!» Ян не выпустил моей руки». «Ты, значит, глаз на нее положил?» Вступил другой, не оставаться же в стороне. «И что, уже поразвлекся?» «Нет», — честно ответил Ян. «Я не знала, куда и глаза девать». «А тебе бы хотелось?» «Признавайся!» «Или стесняешься исповедаться в своих желаниях?» «Ему нельзя на исповедь!» — заорал третий. «Пока его святой водой не окропили!» «Тем более в таких важных желаниях!» «Сдается мне, я знаю, что делать!» — обрадовался первый. «Водичка в Делфтских каналах уж так хороша! Все пивовары одобряют!» Они загалдели, перекрикивая друг друга. «Покажешь ей, на что способен!» Самый здоровый из них схватил Яна за грудки. «Можно мы просто пойдем по своим делам?» Ян старался говорить спокойно, но я услышала, что голос у него слегка дрогнул. Я так перепугалась, чуть сердце не остановилось. Неужели ему придется с ними драться? Разве он управится с такими здоровиками? Не успела я глазом моргнуть, как один из задир присел на корточки позади Яна и подтолкнул его под колени. «Ужасно подло!» Конечно, Ян не удержался на ногах и сильно расшибся. Я закричала, но они меня не слушали. Ухватили его за руки и за ноги, вопя, что его надо окропить святой водой и отправить на исповедь. «Если бы не директор латинской школы, случайно проходивший мимо. А кто-то из задир наверняка там учился, иначе бы они ни за что не послушали». Яна точно искупали бы в канале. Задиры умчались, а Ян, весь красный от стыда, поднялся на ноги, нахлобучил шляпу и отряхнул песок со штанов. Мы оказались ровно на этом же месте, где я стою сейчас. «Проводить тебя домой?» — спросил он. Я кивнула. Но стоило нам зайти в католический квартал, Сказала, что дальше дойду сама. Конечно, мы бродили здесь тысячу раз, но теперь я боялась, что история повторится, и на этот раз презрением обольют меня. Мы решили, что браться за руки будем только за городом. Все, Кажется, дождь закончился. Побегу я поскорее обратно на рынок, пока все покупатели разошлись, Как раз успею быстро заказать к обеду селедку и скумбрию.